Глава 11. Империя Оствер. Грас Анха, 15 августа 1404 года. С ворами пришлось повозиться. Крепкие мужики оказались. И когда в подвале особняка, куда мои парнишки их перетащили, я начал допрос, они сцепили зубы и молчали. А затем, после того, как я стал их бить, бандиты плевались, отхаркивались кровью. Теряли зубы, стонали и крыли меня матом, но ни словечком не обмолвились о том, кто их послал. Пришлось придержать кулаки и колить железо. Не люблю пытки, грязное это дело, но иногда никак иначе быстро информацию не добудешь. И следуя рекомендациям моих инструкторов из военного лагеря «Крестич», которые учили меня на совесть, Я сделал все как надо. И убийцы заговорили. Оказалось, что действительно, воры пришли за моей жизнью. А работали они на одного из авторитетов черного города, известного под кличкой Медяк. Этот человек принял заказ от некоего господина Копсаса, доверенного торгового представителя семейства Григов в Грасанхо. Про которого я ничего не знал, потому что до сих пор он вел себя очень тихо И моего внимания не привлекал Криминальный пахан взял задаток в тысячу лиров, Обязался в течение двух недель убрать графа Уркорта И представить заказчику мою голову После чего медяк выслал в Белый город разведку Поднял свою самую боевитую бригаду и натравил ее на меня Но я подобных гостей ждал был готов их встретить, и воры лишились жизни. Одни ночью в усадьбе барона Тангра, а другие двое, рассказав все, что меня интересовало, уже под утро. Черная петля к тому моменту вновь была готова, и я ее применил. Все же прах утилизировать гораздо легче и проще, чем тела. И уже утром, помывшись и переодевшись в мундир, с аппетитом завтракая, Я думал о том, стоит ли опасаться новых покушений на свою драгоценную жизнь и что мне делать дальше. С убийцами, по-моему, все было достаточно просто. Есть наниматель и исполнитель, и оба в ожидании. Первый ждет мою голову, а второй – возвращение своих боевиков, которые по понятным причинам на свою малину в Черном городе не вернутся. И уже вечером медяк пошлет к моему дому новых разведчиков. А после этого, не получив известий и не обнаружив Тума и его бойцов, как честный вор, который переживает за свою репутацию, Пахан начнет собирать новую команду и попытается вытрусить из господина Копсаса дополнительную сумму денег. Торговый представитель Григов наверняка человек хваткий и непугливый, так что, скорее всего, он откажется и продолжит настаивать на исполнении заказа. И все завертится по новой. Опять слежка и нападение очередного отряда воров. И из этого вытекало два основных вопроса. Оно мне надо? Нет. В таком случае я должен сделать для того что-то, чтобы избавить себя от опасности. Самый простой вариант, как всегда, был на поверхности. Требовалось устранить одного из двух основных фигурантов в моем деле либо заказчика, либо координатора исполнителей. В черный город мне соваться не интересно. Там опасно, и в бандитских районах у меня нет никаких связей, которые могли бы мне помочь. Опросить о помощи командиров Чёрной свиты значит привлекать к себе ненужное внимание, которое нежелательно. И получалось, что легче всего убрать господина Копсаса который живет невдалеке от особняка своего господина Андала Грига. Нет заказчика, нет денег, и контракт расторгается. Я выиграю месяц-другой, наступит осень, а за ней зима, и северному герцогу станет не до меня. Все было решено. Господину Капсасу не жить, и надо было озаботиться его устранением, причем не лично, а слить информацию о нем, жалу Канимов будет отправлено короткое письмецо на имя баронессы Инны Каир с пожеланиями всего самого наилучшего и припиской, что недавно я встретил в столице представителя Григов и диверсанты ее мужа, Рагнара, должны были устроить капсасу удушение угарным газом или падение с крутой лестницы, которое привело к травмам, несовместимым с жизнью. А я, перекинув часть своих проблем на чужого дядю, который решит их с удовольствием, мог заняться более важным делом. Разумеется, это вскрытие дворцового тайника последних магов-воителей, погибших во время свержения Квинта Анхо. Дело непростое. Положиться ни на кого было нельзя. Даже на друзей и подойти к задачке пришлось с полной самоотдачей. И прежде чем начинать суетиться, необходимо пристальнее присмотреться к ситуации и определиться в своих первоочередных действиях. Во-первых, было совершенно ясно, что мои знания останутся только при мне, поскольку здесь лишь дай намек, что знаешь о тайнике. И пошло-поехало. А что, где, почему, да от чего? Как так случилось, что призрак последнего командира магов-воителей поведал ценную информацию именно мне? Каким образом открывается схрон, и если древний магический запор признает только ладонь мага-воителя, то получается, что я тоже имею под сердцем миты. А почему я утаил эту информацию? Ну и так далее». Имперский союз, может быть, конторой не самая серьезная, в нашем государстве есть структура и покруче, но слабаками подпольщиков тоже считать не стоит. Головастых людей, которые сложат два и два, и в итоге получат четыре, среди имперских патриотов хватает. Точно так же, как из оплечных дел мастеров, которые могут меня распотрошить на раз-два. Про это я уже думал неоднократно. Так что молчание в моем случае для выживания было вещью необходимой, и это неоспоримый факт. Во-вторых, требовалось получить доступ в башню Ан-Анхо. Это мне виделось делом достаточно простым. Один из постов черной свиты постоянно находится на входе в это кажущееся солидным и нерушимым здание, внутри которого, как говорили, царила полная разруха. Лифт не работал, а один раз в смену приходилось подниматься на смотровую площадку, что было весьма утомительно. И стоящие на входе ван Анха скучающие корнеты с радостью променяли бы свой пост на мой. Баш на баш, как говорится. Левое крыло на никому не нужную центральную башню. И обосновать это легко. Мне интересно посмотреть на место гибели императора Квинта и приобщиться к истокам имперской истории. Правда, надо собрать дополнительный материал по одной из самых высоких в империи построек. Но это не проблема. Полистаю пару книжек и сойду за знатока. Здесь все должно было получиться легко, а главная проблема – в другом. Если тайник все еще цел и в нем есть по-настоящему ценные вещи, ради которых стоит рисковать головой, Как их вытянуть из башни? В карманах? Это нереально. В мешке или сумке? Может быть. Но это сразу же вызовет подозрение начальника караула, командира нашего взвода капитана Винца, который в обязательном порядке устроит мне личный досмотр. Вот это самое слабое место в моем плане. И что сделать, дабы все сложилось хорошо, а не плохо, я на тот момент не знал. Такие вот размышления занимали меня в утро после бессонной ночи, приведенной в обществе родовых духов и бандитов черного города. И оставив некоторые мысли на потом, через телепорт я отправил короткое письмецо баронессе Инне Каир и вскоре находился в казарме черной свиты, где сразу же после развода доложил полковнику Сиду о ликвидации барона Дузеля и обрисовал ему план по устранению заместителя начальника имперского генерального штаба Генцера. После чего я получил от него поощрение, не только устное, но и материальное, на банковский счет графа Ройха, на котором оставались только мои кровные денежки, поступила дополнительная сумма в полторы тысячи эллиров. Это было очень кстати, потому что требовалось соответствовать богачам из высшего света, а тратить на это личные сбережения как-то не хотелось. Моих друзей, кстати сказать, тоже не обидели, и каждому отсыпали пять сотен золотом. Сид пожал мне руку, я заверил его в преданности императору, оцелютовал и отправился нести свою дальнейшую службу. До полудня время было забито тренировками. А после наш взвод готовился к заступлению в караул. Сразу поменяться постами с корнетами из охраны Ан-Анха не получилось, но я на это и не рассчитывал. Пролетели сутки. Я вернулся в особняк, посетил мадам Кристину Эвер и узнал новость, что в своем доме ревнивой любовницей был убит тихий и неприметный торговец господин Капсас». Женщина ножницами ударила его в сердце, после чего, прихватив деньги купца, сбежала с конюхом. Для столицы это была совершенно обычная история, а для меня очередной знак того, что тайная стража великого герцога Фера Канема может работать не только быстро, но и эффективно. За сутки чисто убрать человека, который представляет интересы противника, это надо постараться. В остальном же новости Грасс-Анха были самыми обычными. Столичная молодежь нетрадиционной сексуальной ориентации все еще горевала по невинно убиенному барону Дузелю. И по пьяни или под воздействием наркотиков юнцы поклялись отомстить убийце. Но им не хватало решимости даже на то, чтобы натравить на меня бритеров. Родственники покойного поэта выставили его должность на продажу и попросили за нее не так уж и много, всего 20 тысяч золотом. На место полковника тасина был назначен новый офицер. Вроде бы преданный великому герцогу Витиму человек, но совершенно неопытный и не понимающий, что он должен делать. Всеобщий патриарх Миш Лавитра имел очередной контакт со своим богом и продемонстрировал чудо, одним махом исцелил полсотни неизлечимо больных. И сразу после этого в своем дворце он закатил знатную пирушку, во время которой, находясь в неадекватном состоянии, изнасиловал старую куртизанку, девяностолетнюю мадам Понни Апнир, любовницу еще дедушки нынешнего видима. Черная свита продолжала драться. Чиновники тырили деньги. Маги были сами себе на уме. В Белый город завезли новый сорт дорогого красного вина и немного подешевел хлеб. А дом баронессы Ивер, который стали посещать войны черной свиты, стал приобретать большую популярность и в негласном рейтинге столичных салонов поднялся сразу на несколько пунктов. Все было более или менее ожидаемо. Вполне укладывалось в понятие о том, что жизнь столицы идет своим чередом. И я приступил к осуществлению своего плана. Для начала я ознакомился с историей башни Ан-Анхо, которая была построена на фундаменте и подземных помещениях древнего святилища империи Ишимибар с интересным названием «Память павших». В этом святом для ишимибарцев месте они высекали в камнях гербы исчезнувших родов и, вспоминая комнату, в которой находился тайник, Можно было предположить, что ему не менее полутора тысяч лет. Императоры Оствера ван Анхо находились редко, и в основном башня использовалась для обзора окрестностей и как штаб гвардии. Что с ней сейчас, я уже говорил. После гибели Квинта и пожара, который уничтожил весь первый уровень, ее реставрировали, но потом бросили. Затем еще пару раз пытались навести в ней порядок, Но деньги расхищались, и Ан-Анхо стоит до сих пор только потому, что первый император и его маги строили башню на тысячелетие. Сбор первичной информации был проведен, и я приступил к размену постов. Подошел к корнету нашего взвода шевалье Дэнши, который вместе со своими друзьями обсуждал минувший скучный караул, присоединился к беседе и бросил пару фраз о башне Ан-Анхо. Шевалье отреагировал мгновенно и в шутливой форме сказал, что если я такой знаток истории древней башни и любитель древностей, то он предлагает мне поменяться с ним местами. Самым естественным было отшутиться или принять предложение Дэнши, и я, конечно же, выбрал второе. После чего мы подошли к капитану Винцу, изложили наше желание, и командир поменял расписание. Я еще на один шаг приблизился к цели. Готовился к заступлению на заветный пост и мечтал о знаниях и богатствах, которые наверняка ждут меня в тайнике на третьем подземном уровне башни Ан-Анхо. И единственное событие, про которое стоит упомянуть, перед тем, как перейти к теме наследия древних магов-воителей, это встреча с одним человеком из прошлого. Сегодня после службы я приехал к себе домой. Никаких выездов и встреч на вечер я не планировал, так что решил провести его за книгами и разговором с Каис дайерин, которую хотел затащить в постель на добровольных началах и по обоюдному согласию. Поэтому, поужинав, я прогулялся по саду, расположился в гостиной, достал древний пыльный фолиант с описанием уровней башни Ан-Анхо и приготовился погрузиться в мир книжной премудрости. Но тут вошел слуга, который доложил, что прибыл маг из школы Торнадо, барон Ангус Койн. Это было неожиданностью. Кого-кого, а человека, вытащившего мой разум и душу в мир камо я увидеть не ожидал. У него своя жизнь, а у меня, соответственно, своя. И мы соприкасались только по теме общего врага, герцога Андала Грига, который держит в плену наших родственников. Иногда мы обменивались посланиями, заверяли один другого в дружбе и почтении. И на этом наше общение заканчивалось. Зачем, да еще без предупреждения, прибыл барон Коин, было неясно. Я на всякий случай насторожился. Кто их знает, этих магов, что у них в голове? Общение с Дольним миром сказывается на них самым разным образом. Так что, с одной стороны, он мой родственник, а с другой надо быть готовым к неожиданностям. Моё сознание соприкоснулось с Кмитами, моим тайным резервом, и я приказал слуге пригласить барона Койна в дом, а Каис попросил принести вина и закусок. Дядя Ангус с дороги, и встретить его надо со всем моим уважением и гостеприимством. Тем более, что наша встреча была неизбежна, а барон – единственный человек и маг с которым я могу быть откровенен, и у меня к нему накопилось немало вопросов. Коин вошел в комнату, и я сразу же сравнил его с тем человеком, которого первым увидел в замке Ройха, когда открыл глаза и обнаружил себя в теле Уркварта. Два разных типажа. Прежний дядя Агнус выглядел как воин, приземистый крепыш с копной непослушных русых волос на голове который носил одежду наемников и старался чаще улыбаться. Нынешний Коин был иным. Степенным мужчиной лет сорока пяти, с уверенным взглядом и неторопливой походкой, аккуратной короткой прической и небольшой бородкой в светло-синей мантии школы Торнадо и знаком своего сообщества, спиралью в вихре. И дополнялось это все посохом в руках витой резной палкой в рост человека, с синим кристаллом на конце. Настоящий чародей с картинки, никак не похожий на искателя приключений из провинции и только лишь одним своим видом внушающий уважение. Я встал и направился к нему навстречу. На середине комнаты мы остановились. Оглядели один другого с ног до головы, маг уважительно хмыкнул, и я произнес. «Здравствуйте, дядя!» «Рад вас видеть в добром здравии!» «Здравствуй, Урквард!» Ангус оглядел комнату, вновь хмыкнул и добавил. «Не ожидал, что ты сможешь так быстро освоиться в новом для себя мире. И уж тем более не мог предположить, что ты сможешь закрепиться в столице и вернуть Ройхо их семейное гнездо. Рассказывай, как так получилось?» «Давайте присядем». Я кивнул на кресло, между которыми стоял столик с хорошим вином и закусками. Барон прислонил свой посох к стене, и мы сели. Слово за слово начали прощупывать собеседника. И без особых подробностей и упоминания имперского союза я поведал магу о своей теперешней жизни. Коин объяснениями был удовлетворен. Видимо, успел собрать обо мне некоторые слухи и кое-что рассказал о себе. Как оказалось, в течение последних трех лет, по поручению своего учителя Асима Вишнера, он объездил практически весь материк Эранга. Маг был занят поисками одаренных детей, которые проживали в глухих селищах и лесных дебрях, а попутно он занимался археологическими раскопками в развалинах древних храмов. За свой труд он получил неплохие деньги – Смог кое-что скопить, заработал авторитет, и пару дней назад Коин был назначен учителем в Академию магии и колдовства. Постепенно прежние доверительные отношения между нами более или менее восстанавливались. Вино помогло нам расслабиться, и мы перешли к тем вопросам, которые нас интересовали. Родство по крови – это хорошо, но каждый из нас жил своей жизнью и имел намерение от нашего общения получить какую-то важную и полезную для себя информацию. «Значит, теперь встречаться станем чаще?» – спросил я мага. «Вряд ли», – Ангус пожал плечами. «График в Академии напряженный, а я среди преподавателей пока новичок, и послаблений мне не дадут. Это сегодня у меня свободный день». А уже завтра первая лекция для студентов, второго курса. Так что я буду загружен, и вырваться к тебе в гости мне будет затруднительно. Мак помедлил и задал вопрос, который для него наверняка был самым главным. Когда ты собираешься выступить против Грига? Следующим летом. Сам или с помощью союзника? «Своими силами не справлюсь, так что с союзником». «И кто он?» «Тот же человек, который обещал помочь графу Квентину». «Каир?» «Он самый». «Это ожидаемо. Только не вздумай ему довериться. Он человек хитрый и коварный». «Знаю». И поэтому в поход пойду не один, а с наемным отрядом и друзьями. Кстати, ты с нами? Разумеется. Я от своих слов не отказываюсь. И пока за сестру не посчитаюсь, мне покоя не будет. Очень хорошо. К лету подготовишься? Да. Коин налил себе очередной бокал вина, оглядел пустую гостиную, где были только он и я. Затем, уже не в первый раз за вечер, всмотрелся в мое лицо и выдохнул. «Как же ты похож на Квентина!» «И Катрин!» «Удивительно! И не только внешне, но и внутренне!» «Ты сильно изменился, землянин!» «Это так, — согласился я. Сказывается непростая кровь фройха обстановка и отношение окружающих людей». «Сам изменения заметил, и все чаще забываю, кем я когда-то был. А мир кама уже давно воспринимается мной как родной». «Ну, так и должно быть», — левой ладонью мак огладил свою бородку и добавил. «Со всеми переселенцами из иных миров происходило нечто подобное, и ты не исключение. А много было таких, как я». Во времена расцвета империи немало. В то время наше государство постоянно расширялось. Маги и правители империи стремились к новым знаниям и использовали для этого все возможные способы, в том числе и людей из иных миров. В тела не до конца умерших воинов и аристократов, которые имели хотя бы минимальные способности к магии и хорошую кровь, внедрялись разум и души существ с других планет, и с ними работали наши исследователи. Иногда переселенец не знал ничего и был бесполезен, а порой, наоборот, это были ученые и не самые последние граждане в своем обществе, которые знали очень многое и немало поспособствовали укреплению и развитию империи Оствер. Со временем такие люди врастали в нашу жизнь. Планета и духи предков принимали их. Они получали свободу и жили, как хотели. Ты ведь наверняка заметил, что в империи есть что-то, напоминающее тебе родную землю. Да, встречаются имена, которые в ходу на моей планете. Есть схожие обычаи и знаки, одежда и элементы доспехов. Вот только одного я никак не пойму. Сделав паузу, я кинул косой взгляд на Койна. И он спросил, «Чего?» «Мне неясно почему произошел откат по магии. В чем проблема? Утеряны методики?» «Проблема обучения есть», — дядя кивнул головой. «Но это не основной фактор, а сам вопрос достаточно сложен, и чувствую, что пытливые умом ученики в академии не раз мне его зададут». «И ты знаешь на него ответ?» Каждый хороший маг, кто не идиот, понимает, с чем связан откат. Но мы стараемся не затрагивать эту тему. Она не запретная, но неудобная и, можно даже сказать, что неприличная. Но со мной-то ты можешь быть откровенным? Объясни, в чем дело? Почему раньше на обучение мага уходило 2-3 года, а теперь не всегда и в 10 укладываются? Коин вздохнул ладно слушай все равно рано или поздно ты докопаешься до истины одним глотком маг осушил бокал вина налил новый и продолжил как тебе известно магия это использование энергетик дальнего мира а энергия берется из источников иного пространства и она нужна всем не только нам жителям кама и людям иных планет которых привеликое множество, но и коренным обитателям дольнего мира, среди которых основные – это боги и демоны. Пока людей было мало, мы брали немного энергии, доли процента от общего количества. Но со временем нас стало больше, не миллионы, а миллиарды. Количество магов и их мастерство возросли, объемы потребляемой нами энергии увеличились на несколько порядков, И это вызвало неудовольствие некоторых существ дольнего мира. Прорваться к нам они не могут и заблокировать Каманьо, как вашу землю тоже. Но они стараются сделать все, что только возможно, дабы отгородиться от нас и как-то уменьшить нашу численность. И теперь каждый молодой чародей в нашем мире не столько изучает приемы работы с энергетиками, сколько пытается научиться обходу препон. И получить доступ к чистой энергии. Мне стоит лишь закрыть глаза и сосредоточиться, и я вижу вокруг себя нити и потоки силы. Я могу потянуть их на себя, накачать свое тело энергией и совершить магическое действие. Но не все из этих потоков безопасны. Большинство из них отравлены, и использовать их нельзя потому что это приведет к мутации или моей медленной смерти. «Хм, а что же это получается?» — удивился я. «Маги — воры?» «По мнению демонов и некоторых злых богов дольного мира, самые настоящие ворюги, и в чем-то они правы. Просто представь себе, что ты живешь в пустыне, и единственное, что тебя кормит, это река, протекающая рядом с твоим домом. Ты пьешь из нее воду и ловишь в ней рыбу. Но однажды она пересыхает, и ты обнаруживаешь, что к истоку присосались сотни мелких существ, которые выпивают всю драгоценную влагу досуха добраться до этих прилипал ты не можешь и начинаешь искать самые разные способы чтобы извести их и при этом выжить некоторые методы действенны а большинство нет и таких рек огромнейшее количество одни из них уже обмелели другие все еще текут а третье оставив жителей иного пространства без воды и пищи пересохли представил я попробовал это сделать Но вместо реки и истока в голове возник более привычный образ – нефтепровод, в который сделали врезку воры, качающие из него топливо. Нефть откачивается в цистерны, а затем люди перегоняют черное золото в бензин, солярку и масла, которые продаются на подпольном рынке. «Представил», – сказал я. «Но твой ответ побуждает меня к новым вопросам». «Это понятно». «Знаний много не бывает. Спрашивай. А боги? Куда они смотрят?» «Ха-ха-ха!» рассмеялся маг. «Боги — это тоже существа дольнего мира, и их желания и чаяния нельзя сравнить с нашими. Они питаются не как все, и им нет дела до того, что кто-то умирает с голоду. Эти сущности воспринимают нас как свои игрушки и кормовую базу». И пока они получают жертвоприношения и благодарственные молитвы, которые тоже являются энергией, голод им не грозит. А духи предков, как они выживают? Ну, с духами все просто. Им много не надо. Пара молитв в год, кубок с кровью потомков и память о них. Этого хватает надолго. Другое дело те, чьи сильные личности не распались но в реальном мире про них уже забыли. Такие души хотят существовать и не желают распадаться. Они пытаются найти пищу или кровь людей, которая помогает им выжить. И если им это удается, то со временем подобные души становятся сильнее и превращаются в полноценное существо дольнего мира, иногда доброе и спокойное, а порой злое и беспощадное. С добрыми и нейтральными все ясно. Они созерцатели, и пока их не трогают, они на нас внимания не обращают. А злые это демоны, которые кидают в реальный мир свои энергопотоки и создают добытчиков пропитания вампиров и мертвецов. Понятно. А если попробовать договориться с существами дольного мира? Ну, а что, по-твоему, делают жрицы? Они договариваются Просят Самура-пахаря и других богов о защите, и боги осаживают мелких и более слабых существ, а с равными себе договариваются. Без этого с магией было бы совсем туго. А если отказаться от магии? Невозможно. Кто хотя бы пару раз пропустил через себя энергопоток и преобразовал его в силу? превращается в зависимого от магии человека, и ему наплевать на мечи, копья и стрелы, потому что это жалкий заменитель истинного могущества. По крайней мере, так считает подавляющее большинство остверских чародеев. «И ты?» «И я», — маг согласно кивнул. «Если меня лишить возможности быть магом, наверное, я попросту умру». Это все равно, что отсечь голову от тела и оставить ее наблюдателем. Вроде бы все понимаешь, но сделать ничего не можешь. И от такого положения вещей наверняка захотелось бы сдохнуть. Кроме того, отказ от использования энергетик дольнего мира, который по своим размерам огромен и невообразим, ничего не даст. Мир кама не единственный, где есть маги. Значит, каждый раз, когда ты накачиваешь себя чародейской энергией и пропускаешь ее через себя, ты рискуешь? Само собой. Но я опытный маг и справлюсь со своей безопасностью достаточно легко. Но если бы получилось найти разработкой твоего предка Руфуса Ройха, все было бы гораздо проще. И когда мы освободим ваш родовой замок, я опять начну поиск его лаборатории. А чем он занимался? Его специализацией была защита от боевой магии, амулеты и талисманы, которые отражают вражеские удары. А помимо этого, он исследовал порченные и отравленные энергопотоки. И, как говорят, на основе старых имперских разработок, придумал фильтр, очищающий магическую энергию. Если это окажется правдой и удастся найти его разработки, к нам с тобой, племянник, выстроится очередь из тысячи магов, которые будут готовы отдать за секрет любые деньги». «Ага, в основном, — допивая вино, пробурчал я, — гораздо проще прислать за нашими жизнями убийц». И прикончить обладателей важного стратегического секрета. Кстати сказать, с Руфусом Ройхо, насколько я помню из рассказов Квентина, именно так и поступили. Ну, Руфус сам виноват. Хотел быть единоличным обладателем своего секрета. А это нехорошо. Поэтому, если что-то найдем, то придется делиться. Разговоры. Новая бутылка вина и снова беседа. Я расспрашивал мага, а он меня, и, что характерно, Ангус пытался узнать, а не общаюсь ли я с духами рода Ройха? Естественно, я ответил, что нет. Мы проговорили до полуночи и решили расходиться. Ангуса ждала карета, и на прощание я подарил ему небольшой презент, трофейную записную книжку мага, добытую мною в бою со сирами. Коин обрадовался, и, довольные друг другом, мы расстались. Маг направился в разноцветный город, а я, за вечер очень сильно переосмыслив свое отношение к магии и остверским религиозным культам, почесал голову, плюнул на все и лег спать. Завтра снова на службу и заступление в караул, которого я так жду. И ломать себе голову над проблемами местных чародеев мне как-то скучно. Я не чистый маг, а пользователь кмитов и это хорошо.